Случилось это полтора года назад. Сейчас ты в крепости востая, сидишь под дверью Мовато. К вечеру он так и не объявился. Молоко, как и опасалась служанка, скисло, но ты все равно его выпил, поразмыслив, съел хлеб с одной из колбас и снова привалился к створке. С лестницы донесся шелест шелкового платья. Оторвавшись от созерцания колбасы, ты увидел перед собой зизуми, высокую, статную. В сумерках ее синие одежды казались черными. От внимания безмолвной не укрылась пустая миска из-под молока на подносе. «Так он весь день просидел в заперти? Ты убедил его подкрепиться?» «Нет, матушка». Ты неуклюже поднялся и тайком вытер жирную руку о штаны. «Выходит, ты не отлучался отсюда ни на минуту? Ты ведь его соратник? Прислушивается ли он к тебе, когда хандрит? Да и вообще следует ли советам?» «Увы, нет». Зизуми вздохнула, и ты поспешил добавить. Такого за ним отродясь не водилось. Час-другой хандра отступала. «В самом деле?» — искренне удивилась Зизуми. «Значит, тебе известен его нрав. Неужто не боишься попасть под горячую руку?» «Настал твой очередь девица?» «Нет, матушка». Зизуми смерила тебя оценивающим взглядом. «Ты очень привлекательный юноша, несмотря на крестьянский говор». «До тебя не сразу дошел потаенный смысл ее слов». «Боюсь, в этом плане я совершенно не интересую господина Мавата». Зизуми даже не пыталась скрыть разочарование. «Проклятие! Я надеялась, хоть тебе удастся его угомонить». У нее снова вырвался тяжелый вздох. «Ситуация не из приятных». «Естественно, Мават зол, я предупреждала глашатое, что это неизбежно. Такую пилюлю не подсластить». Хотя для Мавата ничего не изменилось, он по-прежнему наместник. Если только Глашатай не изберет на его место другого. Мне показалось, ты на секунду замешкался, прежде чем произнести Глашатай, словно сомневался, является ли Гибал таковым. Маловероятно, отрезала Зизуми. Где тебя поселил Мават? Покуда нигде. Само собой. Уже в который раз вздохнула Зизуми. Но не спать же тебе у порога, как собаки. «Вступай, Гизет, скажи, Зизуми велела устроить тебя на ночлег. Не в коридоре, разумеется, а где-нибудь поблизости, в самой крепости свободного угла не найти. У нее комнатка позади трактира. Не застанешь, Гизет, там, посмотри по кладовым. Заодно пускай снабдит тебя брелоками для кухни, по ним будешь получать завтрак и ужин». «Хорошо, матушка Зизуми, спасибо. Коли захочешь, возвращайся утром» в ближайшие дни мават не появится и не откроет дверь не удостоверившись что в коридоре пусто заметив твое недоумение женщина нахмурилась удивлен матушка зизуми на моем опыте он успокаивался через пару тройку часов а по тревоге и того быстрее за это время хандру как рукой снимала ну почти по тревоге зизуми не сразу сообразила о чем речь а ясно Трудно защищать границу сутками, просиживая в заперти. Очевидно, он малость научился обуздывать свой нрав, что весьма отрадно. Но в этих стенах не зазвучит сигнал тревоги, да и слишком чудовищен был удар. Его отец. Немыслимо. Никогда бы не поверила, что глашатый способен. Женщина осеклась не в силах докончить фразу. Она покачала головой. «И бросить нас в беде». Не мудрено, что мова рвет и мечет, но мы не могли поступить иначе. Пришлось спешно утвердить нового глашатая. Зизуми, испытующий, глянула на тебя. Не вздумай заговаривать с ним об этом, когда выйдет. Себе только хуже сделаешь. Сама управлюсь. Я ведь знаю его с младенчества. Рано или поздно он прислушается к моим словам. «Да, матушка», — покорно отозвался ты.